374, август 4 Зачем мне твои мысли? Мне тесно от них. Бери мысли мои, и на их крыльях устремись в пространство беспредельности. Мысль имеет крылья и несет туда, к той сфере, к которой принадлежит. Сфера беспредельности мысли, мое царство. В Него устремляют Дух Твой. А ты хочешь ползать по земле? У ползающих нет крыльев, а тебя не даны. Нет печальнее зрелища, как видеть ползущим того, кто имеет крылья. Надо, надо оторвать мысль от земли и оторвав устремить ко мне. Надо, чтобы дух от земли отвратился. Можно ходить по земле и делать земные дела, но в мыслях и мыслью следует от земли оторваться. И сделать это просто. Надо лишь наполнить сознание ликом моим полнозвучным. И полнозвучие станет пламенно звучащим, то есть звучащим на ноту мою. Посмотри, как унылый безрадостен мир твой без меня. Как тупик глухого пиулка в темную холодную осеннюю ночь. Я ключ, открывающий врата в просторы беспредельности. Ключ надо повернуть семь раз. Многие идут в жизни по кругу, как белка в колесе. Это символ застоя сознания. Но спираль восходящего духа сломала границы круга. Спираль восхождения растит крыги. Зачем же принимать обороты спирали и точки противоположения за мертвую жизнь круга, когда это лишь чередование волн ритма сознания? Без ритма нет восхождения но ритм имеет свою полюсность. Опытный путник тьму перед рассветом, впадину волны перед ее гребнем, полюс противоположения, утверждающий наступление света, не будет считать явлением замкнутости круга прежней слепой жизни. Ты силы свои растущие незримые не слышно в моменты пролаи и сознания, а осознай, как стальную мощную пружину, сжимающуюся для удара, за которым следует новый пламенный взлет духа. Крылья даны для полетов. Высоко полетишь. Стоим перед великими событиями. Непреложность намеченного пути неотменна. Луч не отступен над избранником. Рука владыки утвердит будущее. А потому в великом спокойствии встретим волны событий.